Глава десятая. Найденное месторождение. Суперпума уже дважды облетела Черную скалу по кругу и вновь зависла с ее западной стороны. Высаживаться в отдалении от предполагаемого ядра месторождения Бангани не хотел, словно боялся, что пока экспедиция будет добираться до точки, дух реки или геологический демон снова спрячет алмазы, и они исчезнут, укроются в недрах. Но пилоты никак не могли подобрать подходящее место для посадки. Стоя у входа в кабину, Бангани вместе с вертолетчиками всматривался в покачивающийся внизу ландшафт. «Сажай здесь», — сказал он, наконец, показав на относительно ровную площадку. Командир, массивный малый со сбитым на сторону носом, оглянулся и посмотрел на шефа холодным внимательным взглядом. «Я посажу», — сказал он. — Но уклон слишком крутой. Если почва влажная, а здесь возле скал такое часто бывает, машина может начать скользить. Тогда я вряд ли успею взлететь. — Садись. Другого места поблизости нет, — мрачно повторил Бангани. — Я набирал лучших из лучших пилотов. Покажешь, на что способен. Командир пожал плечами и развернулся к приборной панели. Вертолет пролетел метров сто и начал разворачиваться. Бангани шагнул в пассажирский отсек. Амбунду сидели в конце салона и выглядели так, словно очутились в пасти великого буру. Вряд ли они еще когда-нибудь согласятся участвовать в подобной экспедиции, во всяком случае по своей воле, но полковнику было на них наплевать. «Возьмите ступоры для шасси», — приказал он черным леопардам. «Когда снизимся, десантируйтесь и готовьтесь заблокировать колеса, как только вертолет сядет». Леопарды нашли под сиденьями скошенные металлические уголки с вогнутостями, которыми для пущей безопасности стопорят колеса во время стоянок. Ручка управления мягко обошла вниз, вертолет начал снижение. Кира рефлекторно вжала в сиденье сиденья. «Все будет нормально», — сказал сидевший рядом Жак, коснувшись ее руки. Приходилось десантироваться и в худших условиях. Она молча кивнула, глядя на кроны деревьев, раскачивающиеся под воздушным потоком от бешено крутящегося винта. Казалось, что лопасти либо заденут деревья, либо врежутся в скалу. Почему-то ей было все равно. Двадцать метров. Второй пилот принялся отсчитывать вслух высоту. Пятнадцать. Командир тем временем переводил взгляд с приборов на стекла кабины, стараясь как можно мягче опустить многотонный аппарат на травянистый склон. До земли оставалось пять метров, когда леопарды распахнули люк пассажирского отсека и выпрыгнули вниз. Пружинисто кувыркнувшись, они вновь вскочили на ноги, разбежались в стороны от садящегося вертолета и ждали, держа на готове стопорные башмаки. Задние колеса супругим толчком коснулись поверхности, и Суперпума начала опускать застекленный нос. Как только вертолет коснулся земли всеми тремя колесами, леопарды подскочили и вогнали под них стопоры, а пилот принялся отщелкивать один тумблер за другим. Двигатель смолк, в салон врвался только свист вращающихся по инерции лопастей. «Выходим». Жак бросился к овальному проему. Кира последовала за ним. Жак мгновенно оказался на земле и протянул Кире руку. Опершись на его сильные плечи, она спрыгнула вниз. Следом за ней борт покинули Бангани, Траволи и остальные. Леопарды практически вынесли на руках Луи и Климента. Те не очень-то привыкли к спешной высадке из вертолета, тем более без лестницы. Отбежав в сторону Кира и Жак огляделись. Винты замедлили вращение и, наконец, остановились как вкупанные. Вертолет стоял с заметным уклоном в сторону носовой части, от кончиков лопасти до скалы было метров семь, до ближайших деревьев примерно столько же. «В России в таких случаях пилотам аплодирует», — заметила Кира. «В Барсхане мы не настолько сентиментально», — усмехнулся, подходя Бангане. «Впервые за все путешествие он выглядел таким довольным, да и все остальные участники экспедиции были возбуждены и охвачены энтузиазмом победителей». Полное лишение опасности и путешествия подходило к концу. Подобравшись вплотную к скале, Жак внимательно разглядывал кофейный зеленоватым отливом уступы, ощупывал заросшие мхом трещины, как будто ожидал обнаружить россыпи алмазов прямо на поверхности. Луи под охраной трех леопардов спустился к узкой в этом месте обмелевшей кванзе. Кира, посмотрев на неустойчиво замерзший вертолет, тоже начала спускаться к реке. Когда она вышла к узкому галичному берегу, Луи с закатанными штанами уже стоял по колено в мутной медленно текущей воде и, зачерпывая лотком с дна песок вперемешку с илом, промывал пробу доведенными до автоматизма круговыми движениями. Вокруг стояла охрана, внимательно следя за рекой и берегом. Тут и пироп, и ильменит бормотал главный геолог себе под нос, вглядываясь в перекатывающиеся среди коричневатой смеси комочки, отмывая их, рассматривая и даже, казалось, внюхиваясь в каждый. А вот и кимберлит, и вот, и вот, ничего себе! Кира услышала, как сзади трещат кусты, но в азарте даже не оглянулась. — Ну, что там? — зычно спросил Бангани. С ним были Траоли, Климент и Жак, который сразу оттащил жену на метр от воды. Луи распрямился и, похрустывая галькой, вышел из реки. «Господа», — торжественно провозгласил он, — «разумеется, я еще проведу химический анализ, но уже сейчас я готов объявить. Месторождение, которое мы с вами искали, найдено». «Ну, наконец-то», — буркнул комиссар ООН. Бангане и Траоли облегченно вздохнули. Жак радостно обнял Киру за плечи. — Эту пробу можно сразу отправлять в университеты в качестве учебного образца, — радостно тараторил Луи. — Никогда такого не видел. Тут, кажется, сам песок алмазный. «Лейтенант — Лейтенант! — крикнул Бангане. — У нас там припасено шампанское специально для этого случая. Тащи сюда. Отметим завершение экспедиции. Бараса, ломая ветки, бросился вверх по склону к вертолету. И только Кира стояла посреди всеобщего радостного возбуждения, притихшее, погруженное в мрачные мысли. Узкая мутная река, невзрачный галечный берег, кустарник, выжженный поверху палящим солнцем. Здесь почти тридцать лет назад работал совсем молодой Дмитрий Быстров, ежедневно рискуя жизнью, искал эти чертовы алмазы. Она вспоминала отца, веселого, сильного, заботливого. Вспомнила его крепкие жилистые руки, поджарую фигуру, высушенную маршрутами десятков экспедиций, в том числе и этой самой жаркой. Кира слышала его спокойный негромкий голос. «Дочка, ты непременно станешь богатой. Я сделал для этого все, что смог. Я очень старался. Такие старания не могут уйти, как вода в песок. Все не зря. Я в это верю». Лейтенант Бараса успел вернуться с шампанским. Бангани лично стал откупоривать. «Хлопок!» — пенная струя ударила вверх, ярко сверкнула на солнце. Послышались радостные крики. Кира обвела взглядом неказистый берег — грязную гальку, подступившие к реке джунгли. — И вот из-за этого убожества его убили, — с горечью подумала она. — Где-то там в глубине спрятаны алмазы. Совсем другие люди, стоящие на вершине пирамиды власти, воспользуются ими. Купят новые дворцы, яхты, арабских скукунов женщин, построят дирижабли, пополнят счета, разбросанные по всем банкам мира. А для отца финал поиска архангелов — Олицетворялся в этом жалком пейзаже. Галька, затхлая вода кванзы, кусок диких джунглей и все. Все. Нет, еще были надежды, которые мне дали осуществиться. Луи бросал что-то в пластиковые стаканчики, которые щедро наполнял бангани. Пена бежала через край. «Это кристаллики Кимберлита, непременного спутника алмазов», — восторженно пояснял геолог. «Их надо сохранить на память о великом открытии. Попомните мое слово, это будет самое большое месторождение на планете». Жак протянул жене пластиковый стаканчик шампанским, весело играющим пузырьками. Пузырьки отмыли от грязи, выловленный из лотка, крохотный зеленоватый кристаллик. Если не видеть отвратительную коричневую массу, в которой он только что находился, то благородный напиток казался чистым и прозрачным, а если видеть или знать, то он начисто утрачивал изысканность и благородство. — Что с тобой? — спросил Жак. — Все в порядке? — Не знаю, — отмахнулась Кира. — Надоело все. Хочу спать. Жак бросил профессионально внимательный взгляд, но ничего не сказал. — За тех, кто умеет добиваться цели, — объявил Бангани. «За наши алмазы! Ура!» Под троекратный «Ура» Кира выплеснула шампанское себе под ноги. Отцу нужен был этот убогий клочок земли. Все остальное его не интересовало. Пока он продирался через леса, сражался с юка-юка и всякими тварями, им двигал лишь азарт исследователя, а эти... Она бросила ненавидящий взгляд на Бангане и Траоли. Эти дергались за невидимые ниточки, сидя в безопасности в своих кабинетах в Хараре. а потом управляли Антуаном Вильрея и другими марионетками, которые отправились в Тиходонск, чтобы убить отца. Она стиснула зубы так, что заскрежетала эмаль. «А руководил ими напыщенный богач фалаби вспомнила Кира, который сейчас, дергает за те же ниточки, управляет послушными ему куклами. «Он и мной управляет», — кольнуло жестокое озарение. Жажда мести наполнила ее, как расплавленный металл наполнять литейную форму, но никто этого не заметил. Даже Жак. А может, он заметил, но виду не подал. Кира чувствовала, что между ним и супругом выросла прозрачная тонкая преграда, которая медленно, но верно утолщается, охлаждая чувства и вытесняя искренность. Может, их брак действительно всего-навсего оперативная комбинация французской разведки. Шампанское выпили быстро, хотя бойцы спецназа в этом не участвовали. За пьянство в походе, расстрел, между делом напомнил Бангане. На гражданских специалистов и бывшего леопарда Траоли это правило не распространялось, а для себя он сделал исключение. Пустые бутылки забросили в Кванзу. «Останемся здесь на пару дней», — распорядился полковник. «Закончим картирование, выполним геологические и юридические формальности и уже с готовыми документами вылетим обратно». Лагерь разбили чуть выше по течению Кванзы, там, где на изгибе реки образовалась небольшая отмель. Охранять вертолет остались пилоты и один из леопардов. Бойцы наскоро установили периметр — тонкая проволока, сигнальные ракеты, противопехотные мины. Ужинали в темноте при свете фонарей, а через полчаса все, кроме караульных, уже крепко спали. Утром Бангани позвал в свою палатку Абрафа Траоля, Луи Дюрана, Петерса Климента и Жака Байера. «Нужно разобраться с картой Архангелов», — сказал полковник, когда все расселись на рюкзаках, разложенных по периметру палатки, вокруг раскладного столика. «Мы должны понять, чем вызвано неразбериха с координатами. Это исключит возникновение непредвиденных ситуаций при регистрации месторождения и определении прав пользования им в арбитраже», — заключил он, многозначительно осмотрев собравшихся. Контрольный комиссар Оон кивнул. Луи расстегнул водонепроницаемую пластиковую папку, вынул оттуда порядком потрепанную карту и узкую стальную линейку. «Я уже разобрался», — сказал он, — и развернул карту наполовину, так, чтобы открыть квадрат, в котором они находились. «Дело не такое сложное». Луи полез в задний карман брюк и вытащил сложенный в четверо блокнотный листок, на котором крупно были записаны два восьмизначных числа. «Вот», — он протянул листок Бангани, — Это координаты, которым соответствует расположение нашей черной трубы на карте. Вот эта точка. Он кнул пальцем в сгущение из линий, очертаниями напоминавших древесный сучок. Геометрический центр вершины черной скалы. Вскинув левую руку, Луи нажал кнопку на своих часах с датчиком GPS. Цифровой циферблат замигал, и через некоторое время на нем высветились расположенные одно под другим два восьмизначных числа. От тех, что были записаны на бумаге, эти числа отличались лишь двумя последними цифрами. А это гораздо более точные координаты, определенные со спутника. Перенесем их графически сюда. Луи взял линейку и приложил к карте. В руке появился карандаш, которым он орудовал мягко, но быстро, как хирург ланцетом. Отчеркнув отрезок во всю длину линейки, тщательно отчитав острием грифеля нужное расстояние, он нанес на карту жирную точку. И вот что получилось. Луи убрал линейку, и все увидели, что поставленная им только что точка легла довольно рядом с той, которая ранее обозначала координаты алмазного месторождения. «Разница между ними не более трех миллиметров», — Луи обвел всех взглядом, словно ожидая их реакции. «И что это значит?» — хмуро спросил траволя «Не говори загадками». «Но это же очевидно», — Луи пожал плечами. Для 1992 года, когда не было системы GPS, это вполне допустимая погрешность. Конечно, можно было провести картирование поточнее, но, учитывая конкретные условия, нападение Юка-Юка, отсутствие связи и посылок, опасности джунглей, и потом Самуил-геолог, он вряд ли очень хорошо разбирался в картах. «Ну а этот, Антуан Вильре?» — спросил Жак. «Он служил в Легионе, а там хорошо изучает картографию. Надо было его хорошенько допросить». «Думаю, его уже допрашивают в аду», — скривил толстые губы Бангани. «Жреца племени?» — удивился Траоли. Бангани усмехнулся. «Бабатан знает, что в свое время Лавкач расправился и со жрецом, и с вождем, совместив власть обоих в своих руках, и сразу же после назначения попытался повторить этот номер, так что Бабатан вряд ли предоставит ему еще одну возможность». «Упущенная возможность уже невозможность», — развел руками Жак. «Но хорошо, что мы получили подтверждение отсутствия злого умысла». Он попрощался и вышел. «Оформляйте нужные документы», — сказал полковник, обращаясь к Петерсу и Дюрану. Те кивнули. Бангани хлопнул себя по коленям и поднялся на ноги. «Пойдем доложим шефу», — бросил он Траоли. «Да и размяться надо». Они вышли из палатки и направились к лесу. Солнце уже поднялось на четверть небосклона и ощутимо припекало. На самом деле Бангани хотел не размяться, а уйти подальше, чтобы его не услышали байеры. Французы — конкуренты в этом деле. Мало ли, какое направление примет разговор. Мало ли, какой приказ может отдать Афалабе. А Траоли он взял в воспитательных целях. Пусть видит, что Бангани на короткой ноге самым большим начальником, что свободно говорит с ним. И пусть делает выводы. Полковник шел первым на ходу, разворачивая антенну спутникового телефона. Траоли почтительно отставал на несколько шагов. Но, едва войдя в лес, они возле тропинки, протоптанной идущими на водопой зверями, наткнулись на Жака Байера, который тоже готовил телефон к связи. «Мы докладываем своему начальству, вы своему», — нарочито добродушно засмеялся Бангане. «Ну, какое у менеджера Рено начальство, когда он в отпуске, вполне искренне удивился Жак?» «Разве что супруга? Это у вас важные разговоры? Пожалуйста, проходите». Он показал рукой на тропу, уступая друзьям-конкурентам дорогу, а сам пошел в другую сторону, держась береговой полосы и набирая номер на клавиатуре. Соединился он быстро и переговорил коротко, отчего разговор не стал менее важным. Полученное известие его удивило, ибо противоречило выводу, который они сделали на только что прошедшем совещании. Но, что бы ни творилось у разведчика в душе, это не должно отражаться на его лице и поведении. Подышав по йоговски низом живота, он снял возникшее напряжение и побрел обратно к лагерю. Бангани с Траули отошли от реки уже метров на пятьдесят, то двигались по тропинке, то продираясь сквозь заросли, а Бангани все не мог выбрать подходящего места для секретных переговоров. Наконец такое место отыскалось. Во всяком случае, обиг Бангани посчитал его таковым. Они стояли в высокой траве среди кустарников и плотно сомкнутых деревьев. Лучи солнца сюда почти не проникали, лес был сырым, мрачным, душным и каким-то зловещим. Полковник набрал номер, в очередной раз огляделся. Джунгли ответили ему легким движением верхних ветвей, качнувшихся под порывом слабого ветра. А Бигбангани и Абрафа Траоли не могли видеть, как из зарослей за ними наблюдают тускло-желто-зеленые глаза, большие, с узкими вертикальными зрачками. Несколько гудков, и в трубке послышался негромкий и при этом полный непререкаемой властности баритона Фалаби. — Говори. — Доброго дня, господин Фалаби. — Как себя чувствует мадам Байер? Она здорова? Полковник поперхнулся. Он ожидал совсем других вопросов. «Да, босс, конечно, здорово. Я помню ваш приказ оберегать ее». «Абик, не тени обезьяну за хвост». «Какие новости?» Сбитый с толку столь резкими изменениями темы Бангани проглотил те слова, которые хотел произнести. м м месторождение найдено. Карту архангелов мы можем использовать при разработке. Геолог вычислил, в чем там фокус. И в чем же?» Неточность или небрежность при определении координат. Дело в том, что... Абрафа понимал, зачем полковник позвал его с собой. Он и сам в схожих ситуациях не забывал освежить в памяти подчиненных систему иерархических координат. И надо изображать почтительное внимание, но организму не прикажешь. Мочевой пузырь требовал облегчения. Чтобы не выказывать открытого неуважения, Траоли отошел на десяток шагов, расстегивая ширинку, шагнул за толстый ствол тикового дерева. И тут же наступил на что-то скользкое и упругое. Рефлекторно он дернулся в сторону и почувствовал, как ногу обвела хлесткая тугая петля. Он рванулся, но безуспешно, будто попал в капкан. И тут же вторая петля обвела обе ноги на уровне коленей. Абрафа задергался, еще не понимая, что происходит. Пришла мысль, что угодил в какую-то ловушку, которую ставят на животных местные племена». Третья петля, холодная, мокрая, несомненно живая, туго обхватила его поперек пояса. Он попытался крикнуть, но горло перехватил спазм, и из него не вырвалось ни звука. Рука метнулась к поясу, за ножом или пистолетом, но натолкнулась на что-то гладкое, толстое, сильное, будто пожарный шланг под давлением. В следующую секунду рука была намертво прижата к телу. Огромная змея обвелась вокруг обрав Раоли и сжимала его мускулистыми кольцами, словно тисками. Заметив, что Траоль отошел по нужде, Бангани повернулся к нему спиной и, не обращая внимания на шелест травы, продолжал докладывать обстановку директора алмазной корпорации. «В отсутствии GPS, навигатора, погрешность составила 3 мм на карте». «Геолог уверен, что сейчас все правильно. Сюрпризов больше не будет», — перебил тот. «Да, и контрольный комиссар подтвердил», — сказал Бангани. «Но они признали первооткрывателем мадам Байер. Это она вывела нас на месторождение». — Вот как? Странно. Она там не была, а этот проходимец Рафаил был. Но именно она нашла алмаз а неон. Зачем тогда нам нужен этот дезертир? Пристрели его, только не привлекая внимания, чтобы не создавать плохого впечатления у наших гостей. Он остался в плену у туземцев. Думаю, его уже прикончили. — Это укладывается в пределы допустимых потерь, — пророкотал в трубке уверенный голос Афалаби. — Играет нам на руку. Надо всегда освобождаться от тех, кто нам мешает. Или не помогает. Он был далеко от зловещих джунглей родной страны и наверняка в комфортабельных апартаментах какой-нибудь из европейских столиц. «Конечно, тебе оттуда легко командовать», подумал полковник и тут же прогнал крамольные мысли. Он верил, что босс может их услышать. «Что молчишь? Ты меня понимаешь?» «Понимаю, господин Афалаби. Вряд ли нам будет польза от этого, твоего бывшего подчиненного, Трауля». Полностью согласен. На этот раз совершенно искренне отозвался полковник. Ему не нужна была бомба замедленного действия под задницей. Только все должно быть правдоподобно и не вызывать подозрений у иностранцев. Их реакцию всегда приходится учитывать, особенно в этом деле. И вдруг Бангани услышал что-то у себя за спиной. То ли стон, то ли хрип. Обернувшись, он прислушался. — На помощь! — Сдавленно раздалось из зарослей. — На помощь! Он сделал шаг, еще шаг, еще, и в нескольких метрах от себя увидел того, о ком только что шла речь. Траоли бился в серо-зеленых кольцах анаконды. Глаза его налились кровью, вены на лбу вздулись. Бангани машинально выхватил из открытой кобуры свой Глок-17, но тут же придержал руку и опустил оружие. — Абих, спаси! Я не могу ничего сделать! — хрипел Абрафа. «Да, вижу», — ровным голосом проговорил Бангани. «На тебе уже четыре кольца, а разжать можно только три». «Так пристрели эту тварь из последних сил!» — выдавила себя Траоли. Огромная голова анаконды с распахнутой пастью, обнажающей белые клыки, размером с кинжал народности Тутси, приближалась к его лицу, будто собиралась поцеловать. «Бангани хорошо стрелял». и мог снести экспансивной пулей половину этой жуткой головы, но распоряжение Афалаби предусматривало прямо противоположное. Он отвернулся, на всякий случай не пряча готовое к бою оружие, и поднес к уху телефон. — Господин фалаби что там у тебя происходит? — холодно спросил босс, раздраженный долгим молчанием собеседника. — Траоли наступил на анаконду, она наложила на него уже четыре кольца. Исчерпывающе доложил об их Бангане, он был исправным служакой. В трубке послышался короткий смешок. «Это к лучшему», — отозвался директор алмазной корпорации. «Видишь, джунгли сами решают твои задачи. Похоже, ты им понравился». За спиной у Бангани раздался хруст, хрипы Траули смолкли. Бангани передернуло. «Что ж», — с трудом вымолвил полковник. Будем надеяться, что удача и дальше будет нам сопутствовать. Держи меня в курсе. В трубке раздались короткие гудки. Разговор был окончен. Бангани повесил телефон на пояс и двинулся в направлении лагеря. Проходя мимо толстого тика, он услышал хруст и чавканье. Взяв пистолет на изготовку, он сдвинул в сторону ветки куста, закрывавшей обзор. Зрелище того, что проделывал удав с зажатым в смертельных кольцах телом Траоли, выбило из колеи даже видавшего виды Бангани. Он отпрянул назад, его вырвало, и он побежал, рассекая массивным телом кусты и ветки деревьев. «Будем считать, что теперь мы квиты», — бросил он через плечо.